Хотел принять ванну, но, как назло, вода не шла. Наверное, слабый напор. И вода не может подняться даже до второго этажа. Махнул рукой и решил отправиться в баню. После недолгих колебаний, что выбрать, маску или бинты, решил пойти в маске. Я сгорал от стыда, стоило только вспомнить, какое впечатление на окружающих производят бинты. Еще хотелось испытать маску в самых разных условиях. Когда я надеваю маску... Ко мне сразу же возвращается уверенность в себе. Шаря по карманам пиджака в поисках бумажника, я коснулся чего-то твердого. Это были духовой пистолет и золотистый йо-йо. На случай, если встречусь с дочкой управляющего, я завернул йо-йо в полотенце вместе с мылом и вышел из дому. К сожалению, девочку я не встретил. Не из-за какого-то особого предчувствия, но мне не захотелось идти в ближайшую баню, я направился на соседнюю улицу, до которой была одна автобусная остановка. Баня недавно открылась, посетителей было мало, вода в бассейне чистая. Я погрузился в воду, и чтобы остатки опьянения окончательно улетучились, решил терпеливо сносить жару. И тут заметил в противоположном углу человека, который сидел в воде, не сняв черной рубахи. Нет, это, оказывается, не рубаха, а татуировка. Может быть, из-за того, что так падал свет, не знаю, но казалось, что он натянул на себя рыбью кожу. Вначале я старался не смотреть, но он все больше притягивал мое внимание, и вскоре я уже не мог оторвать от него глаз. Меня привлек не рисунок. Поразил сам факт татуировки, которому я никак не мог найти объяснение — Оно вертелось на кончике языка, как чье-то забытое имя. Может быть, потому что я чувствовал кровную связь между татуировкой и маской. В самом деле маска и татуировка имеют поразительно много общего, и та, и другая разновидности искусственной кожи. Общим для них служит стремление уничтожить настоящую кожу и заменить ее чем-то иным. Но есть, конечно, и различия. Маска, как можно видеть и по иероглифам, лишь временное лицо а татуировка полностью ассимилируется, становится частью кожи. Кроме того, маска представляет алиби, а татуировка, наоборот, выделяет, выставляет на показ. В этом смысле она, пожалуй, ближе не маске, а бинтам. Нет, если говорить о привлечении внимания, то она ничуть не уступает моим пиявкам. Все равно никак не могу взять в толк, почему люди доходят до подобной несообразности, чтобы привлекать к себе внимание. Сам этот человек вряд ли сможет ответить. И именно потому, что не сможет ответить, для него имеет смысл привлекать внимание. Уроды, как правило, любят загадки и часто делают своей профессии загадывание бессмысленных загадок и выманивание денег у людей, которые не могут их отгадать. В татуировке действительно скрыт вопрос, заставляющий отыскивать ответ.